«А теперь переживаешь, не обидел ли я его?» «Нет», — сказал я. «Ничего с ним не случилось». «Пришлось придумать что-то в том смысле, что я уговорил его ехать домой. Не знаю, поверила она мне или нет. Мне это было безразлично. Я не хотела, чтобы ты с ним связывался». Честное слово, не хотела. Но если бы ты его знал. На самом деле он неплохой. Но все, что делает, он просто невезучий. Он... Она вдруг расплакалась. Лицо, закрытое блестящей волной черных волос, пыталось спрятать подушку. Рыдала глубоко, отчаянно и и безутешно. Мое тело, вопреки всем доводам разуму, вдруг вспомнило о ее теле и страдала вместе с ним. Казалось, она так же неотделима от меня, как Бетси или Рикки. Анжелика, начал я, уйди прочь. Она поднялась на локтях. Боль исказила ее лицо. Теперь это было лицо совершенно чужой женщины. Возвращайся к своим Калингенам. к их яхтам и вилам. Они тебя ждут, не дождутся. Волшебство исчезло. Нечего мне было там делать. Не оглядываясь, я вышел в гостиную, Бросил на стол ключи и поспешил прочь. Мне почему-то казалось, что я был на волосок от катастрофы. Глава вторая Домой на Бигмен Плейс я добрался около часа. Бетси читала в постели. Когда я вошел... Отложила очки и приветствовала меня свои теплые, так украшавшей ее улыбкой. Она всегда думала, что некрасиво, и что жениться на ней можно только ради ее денег. Думала она так, пока не вышла за меня. Старшая дочь Келлингема. Нет, недавно та, другая, некрасивая, что подалась в благотворительность. При виде ее, ее улыбки, так убеждавшей меня, что в ее мире теперь все в порядке, меня затопило чувство нежности и благодарности за все, что нам обоим принесло наше супружество. Не стала спрашивать, почему я так поздно, И даже не спросила, не зашел ли я к Фаулерам пропустить по стаканчику. Бетти всегда до предела облюла мою независимость, видимо, потому что Каллингеме были так богаты, а я работал у ее отца. Ей явно не хотелось быть дочерью шефа. Рики еще не спал, когда я пришла. — сказала она. Эллен ничего не могла поделать. Пришлось мне ему петь. Тоже придумал. И целый час я каркала, как простуженная ворона. Но он просто млел от удовольствия. По дороге я считал само собой разумеющимся, что скажу ей об Анжелике. Никогда до того ничего от нее не утаивал. Но теперь все это показалось мне гораздо сложнее. Знал, что мои прошлые отношения с Анжеликой, ее красота, всегда сильно беспокоили Бетси, вызывая в ней неуверенность в себе. И к тому же я знал о ее скрытых опасениях, что Анжелика будучи матерью Рики